Глава 13. Когда в магазин заходят 10 маленьких девочек, я сразу отправляю их в подсобку и в следующий раз вижу маму, когда она выносит мне кукол, чтобы я раскрасила им глаза. Используя зеленую и черную краски, я полностью сосредоточиваюсь на работе, стараясь не выходить за контуры. Кто-то попросил карие, так что в следующей кукле я раскрашиваю глаза коричневым цветом. Затем немного выдавливаю на пластиковую палитру золотистой краски и, взяв самую маленькую кисточку, очень аккуратно добавляю к коричневому золотистые крапинки. Звенит дверной колокольчик, и я подскакиваю, заходя золотистой краской на черный зрачок. «Проклятье!» — выдыхаю я. «Я немного пораньше», — говорит Ксандр, когда я удивленно поднимаю голову. Часы на кассе показывают половину первого. Посиделки должны были закончиться полчаса назад. Я даже не заметила, что уже так поздно. Заметь я это, пошла бы в подсобку и поторопила их, как частенько делала прежде. Он подходит ближе и потирает пальцем свою щеку. У тебя что-то на лице. Возможно, краска. Ой, да, вытираю щеку. Еще осталось. Он идет ко мне, и я понимаю, что до сих пор держу кисточку золотистой краской, а на стойке передо мной лежит кукла с глазами в золотистую крапинку. «Присмотришь минутку за магазином?» Выпаливаю я, спрыгивая со стола. Хватаю куклу и, не дожидаясь ответа, убегаю в подсобку. «Мам, вы задержались!» «Что? Правда?» Она хлопает в ладоши. «Девочки, пора заканчивать!» Она бросает взгляд через плечо, явное сочетание «извини» и «ну, ты же меня знаешь». «Еще как знаю», и этот взгляд вызывает у меня смех. «Ты закончила с этой куклой?» Она поднимается со стойки электронагреватель, чтобы высушить глаза. Я смотрю на куклу в своих руках. «Да! Ой, подожди! Нет! Я ее испортила!» Она рассматривает глаза куклы. Выглядит красиво, говорит она. Золотистая полоска на зрачке смотрится к месту, будто отсвет. Думаю, стоит оставить так. Хорошо, я отдаю ей куклу. Пришел мой друг. Она окидывает взглядом комнату. Я побуду здесь, пока девочки не уйдут. Ты оставься на столе. Когда я вернусь, я помогу тебе с уборкой. Звучит неплохо. Я разворачиваюсь, а мама тем временем говорит. «Ладно, девочки, давайте теперь оденем кукол». Когда я возвращаюсь в зал, Ксандр снова разглядывает визитку. «В ней нет скрытого послания», — подшучиваю я. Он кладет ее обратно. «У тебя нет сотового». «Это тебе рассказала визитка?» Я закрываю тюбики с красками и оборачиваю кисточки бумажным полотенцем, чтобы помыть их позже. Оглядываюсь через плечо, надеясь, что мама не поднимется в магазин, как бы не называя истинную причину попросить Ксандра уйти из магазина. А я никогда не видел тебя с ним. Карман джинсов не оттопыривается, и ты не дала мне свой номер. Твои навыки сыщика становятся все лучше и лучше. Хотя не думаю, что последнее замечание подтверждает твою теорию. Я убираю краски в пластмассовый контейнер. Я сейчас вернусь. Подождешь меня в машине, ладно? Он не двигается. Я быстро. Правда? Хорошо. Дожидаюсь, когда он пойдет к двери, затем несу кисточки к раковине в подсобке, промываю их с мылом и ставлю в банку просушиться. Девочки собирают вещи и сравнивают кукол. Я обгоняю небольшую компанию и, повернув за угол, вижу, что Ксандр... «До сих пор здесь». Я резко останавливаюсь, и девочки обходят меня. А когда они проносятся мимо александра тот улыбается. Я разворачиваюсь и, именуя задержавшихся девчушек, загораживаю маме обзор. «Что такое?» — спрашивает она. «По-моему, кто-то из девочек забыл куртку». «Хорошо, пойду, схожу за ней». Одна из девочек останавливается возле александра «Ты похож на моего Кена». Лепечет она, глядя на него. «Правда?» — интересуется он. Она кивает. «А знаешь, на кого ты похожа?» Он садится на корточке и начинает доставать телефон. Но к этому моменту я уже подлетаю к нему. «Нам пора». Хватаю его за руку и тащу к выходу. «Каймен, я вообще-то разговаривал с этой малышкой», — ворчит он. «Которая явно бредит». «Ну, спасибо». «Очевидно же, что ты похож на брюнета Дерека, а не на Кена». Я довожу его до машины, а затем говорю. «Сейчас вернусь». Когда я возвращаюсь в магазин, мама уже находится в торговом зале. «Я не нашла там куртку». «Наверное, я не расслышала. Не так расслышала, прости». «Да ничего». Она вздыхает. Было весело. Именинница не могла оторваться от своей куклы. Кажется, они хорошо провели время. Я нервно переминаюсь с ноги на ногу. «Ну что ж, меня ждет друг. Увидимся позже?» Я спешу к двери. «Эй, Пикассо!» — откликает меня мама. Я останавливаюсь, предполагая, что она увидела на улице Ксандера и собирается обличить меня. Медленно поворачиваюсь. «У тебя на лице краска?» Она облизывает большой палец и подходит ко мне. Даже не думай. Сама вытираю щеку. Она смеется. Повеселись. Спасибо, мам. Прости, что оставляю тебя одну. Все нормально, Кайман. Спасибо. В ожидании меня Ксандр возится с радио в машине. Я подсаживаюсь к нему, и мне в нос бьет запах новой кожи. В его машине столько кнопок и экранов, сколько я в жизни ни в одной машине не видела. Он выключает радио, а я пристегиваю ремень безопасности. Значит, даже если бы у тебя был сотовый, ты не дала бы мне номер? У меня уходит несколько секунд, чтобы понять, о чем это он. Я этого не говорила. Я сказала, что конкретно это замечание не доказывает твою теорию. Ксандер опускает передо мной козырек, открывая зеркало. У тебя до сих пор на лице краска. Он проводит пальцем по моей щеке, медленно следуя линии. Кажется, его прикосновение длится чуть дольше, чем необходимо, и на мгновение у меня перехватывает дыхание. Упрямая краска. Я поворачиваю голову, чтобы получше рассмотреть синюю полоску и тру ее до тех пор, пока она не исчезнет. Ксандр открывает бардачок над моими коленями и достает пару кожаных перчаток. Когда он их надевает, у меня вырывается смешок. Что? У тебя есть перчатки для вождения? И? И это смешно? Смешно, но очаровательно? Я качаю головы. Как скажешь. Он несколько раз газует, а затем выезжает на дорогу. Почему у меня такое ощущение, будто ты не хотела, чтобы я встретился с твоей мамой? Я думала, он ничего не заметил. «Очевидно, нет. Потому что я не хотела». «Что ж, это все объясняет. Она... Скажем так, мне нужно немного времени прежде, чем вас знакомить. Примерно лет пятьдесят. Уверен, она мне понравится». Я смеюсь. «О, ты ее полюбишь». Он останавливается на перекрестке, и перед нами дорогу переходят три женщины в разноцветных пальто. «Подожди, ты намекаешь, что я ей не понравлюсь? Никогда не встречал мам, которым я бы не нравился?» Мой взгляд падает на его руки в перчатках. «Все когда-то бывает впервые». Я смотрю, как мимо проносятся витрины магазинов. «Куда мы едем?» «Увидишь», — отвечает он, а спустя 15 минут мы подъезжаем к отелю, конец дороги.